Глава 14. Разбившийся корабль Сорванов «Господа, сограждане, друзья, подождите, прошу вас!» — Вскричал господин Летелье. Он бросился к рабочим металлургам, которые внезапно разорвали круг. Товарищ Верошоль, по прозвищу Гарганчуа, суетившийся больше всех, выдвинулся вперед во главе группы сотоварищей, поигрывая ломом, словно тамбур-мажорским жезлом. «Довольно болтовни, мой астролог», — сказал он. «Мне лично понятно одно. Здесь братишки которых нужно выручать. Вон как скребутся». — Под ка парни, нужно вскрыть эту штуковину. — Остановитесь. Ради вашей же жизни остановитесь, или я сию же минуту прикажу выставить вас отсюда. — И выслушайте меня. Если я придержал вас здесь, вместо того, чтобы попросить солдат сопроводить вас на стройку, то лишь потому, что считаю, ваши профессиональные навыки нам могут пригодиться. Но я требую от вас жесткой дисциплины. При первой же выходке до свидания. Мне нужно, чтобы в вашей работе вы во всем слушались находящихся здесь ученых и офицеров, и от них по отношению ко мне я требую такого же подчинения. А теперь слушайте. Подойдите-ка, гвардейцы и пожарные, и забудьте, вы, черт побери, про этот скрежет. Речь астронома немного успокоилась. Господа, вы должны сказать мне спасибо за то, что, прежде чем прикоснуться к этому невидимому телу, я ознакомил вас с дневником господина Каллена. Благодаря моему покойному секретарю, который столь искусно вывел из известного неизвестное, мы теперь знаем, с каким устройством имеем дело. Речь идет не о какой-то звездной машине, как об этом твердит Молва, но о неком аппарате, упавшем из невидимой Земли, которая находится над нашей и является частью нашей планеты. Это не Ураноскав, не Эфироскав, а всего лишь... Аэроскаф, это подводное судно, летавшее в атмосфере точно так же, как наши подводные лодки плавают в недрах океанов, и это лишь усиливает столь часто подмечаемое сходство не только между воздушной и морской навигациями, но и между воздухом и водой, самыми доступными видами газов и жидкостей. Это судно снарядило известный, невидимый надвоздушный народ — Вне всякого сомнения, на борту его находится невидимый экипаж. К тому же мы знаем, что оно было снаряжено для разведочных работ на подвоздушных глубинах, иными словами, нашей Земли, с целью занятий тем, что наши соседи подразумевают под понятием океанография. Если вы сравните это с исследованиями его светлейшего высочества князя Монако, то вместе с одной... Скажите, что это судно, форма которого больше напоминает наши подлодки, нежели наши тирижабли, является невидимой и подводной княгиней Алисы и яхтой «Планжером», предназначенной для рыбной ловли на морском дне, княгиней Алисы и наутилусом одновременно? Мы не располагаем ничем подобным. «Простите, месье», — живо возразил внимательно его слушавший капитан стражевого корабля. — У нас есть субмарина для ловли морских губок. Изобретена неким священником. Прекрасно функционирует. — Значит, сорваны не такие уж и оригинальные, как я полагал, новаторы, — сказал господин Летелье. Однако им не откажешь в уме изобретательности, так как, принимая во внимание специфичную легкость их структурной субстанции, для того чтобы опуститься на дно атмосферы, на 50 километров ниже уровня их моря им пришлось преодолеть определенные трудности. Представьте себе людей, желающих совершить погружение на дно океана на глубину в 50 тысяч метров. Сарванам стоило стольких же трудов спуститься к нам, скольких нам стоило бы спуститься к ним. Материя их воздушного судна должна отличаться от материи их индивида примерно так же, как свинец отличается от нашей плоти. Несчастные к тому же поплатили за свою смелость катастрофой. Рядом с нами сейчас жертвы науки, так как, слушайте внимательно, господа, это крайне важно для успеха тех работ, которые нам предстоит совершить. Предположение господина Робера Колена верно на все сто. Мы присутствуем при эпилоге драмы, подобной тем, какие случились... С Лютеном, Фарфаде и Плюавазом. Все мы их помним, но как знаем и то, в какую печаль они повергли французский морской флот. Во время погружения, совершенного этим аэроскафом этой воздушной субмариной 12 августа, в ее этой подлодке организме произошел некий сбой, и произошел он еще, когда она находилась в самых верхних слоях океанической атмосферы. Начиная с того дня, она медленно погружалась, и немного, сносимые дувшим до среды юго-восточным ветром, по истечении трехнедельного непрерывного потопления, наконец обрушился на Париж. Это кораблекрушение можно было бы назвать ужасным, не будь потерпевшие его особи жесточайшими врагами человечества. «Вы слышите, месье Верошаль?» «Есть все основания полагать» что некоторые из невидимых матросов все еще живы. Этот скряжет, свидетельствует об их активности. Как экипаж «Лютена» или «Фарфаде» прожил долгие часы на дне моря в своих запасах воздуха, так и экипаж «Аэроскафа» выжил на дне воздуха в своих запасах вакуума, которые, судя по всему, более неисчерпаемы, так как израсходовать их невозможно ни при каком дыхании. К тому же, по моему мнению, у сорванов нет легких, как нет у них и сердца. Да, основываясь на наблюдении господина Колена, я утверждаю, что это было кораблекрушение. И это важнейший момент, господа, потому что в таком случае мы можем не опасаться того, что этот спуск аэроскафа — некая хитрость, задуманная сорванами против нас. На данный момент именно мы хозяева положения, и мы можем действовать, но с определенной осторожностью. Внутри — существа вакуума, который еще не мертвый. Стало быть, вакуум внутри еще сохранился, воздух, проникновение которого и вызвало этот спуск, еще отнюдь не все там заполнил. С этим у нас будут проблемы, не говоря уж о том, что эта субстанция такая твердая, что... Ладно, дабы облегчить нашу задачу и знание вопроса, так и быть... Предположим, что перед нами нечто затонувшее на дне моря. Так как к телам, погрузившимся в воздух, применимы все те же действия, что и к телам, погрузившимся в воду, и как раз здесь все пропорции сохранены. Да, и остерегайтесь шуток, которые может сыграть с вами эта невидимость. Короче говоря, в этом отношении то, что сейчас происходит, является полной противоположностью тому, что описано в красной тетради. Вместо того, чтобы быть сборищем нескольких персон, чрезвычайно видимых в невидимом и мире, этот предмет исключительно невидимый в мире видимом. Так что наберитесь терпения, месье Верошоль, и будьте благоразумны. Не думаю, что нам следует рисковать нашей прекрасной жизнью для того, чтобы извлечь из этой штуковины двух или трёх мертвецов, которые умрут, как только окажутся в воздухе. Хотя о чём это я? Вам этого все равно не понять. Они как рыбы висели, как рыбы. Усекли. А теперь извольте следовать моим инструкциям. Здесь начинается непередаваемое открытие аэроскафа. Под руководством господина Летелье, секретарем которому служил герцог Даньес, Каждый постарался как можно лучше ухватиться за невидимую штуковину. Господин Данье скрупулезно отмечал находки господина Летелье. Принесли лестницы, которые тут же были прислонены к незримому корпусу судна. Они казались магическими лестницами, наклонившимися в неустойчивом равновесии. Залезавшие на них выглядели сказочными акробатами, будто бы отменившими силу тяготения. Поднявшись на 5 метров от земли, они становились прямо на пустоту. Затем с тысячу предосторожностей, словно неискушенные боги, продвигались к середине пространства. Некоторые перемещались по стопью, и стоявшим внизу были видны их подошвы, но большинство предпочитали переползать с одного места на другое на четвереньках. Все удивлялись тому, сколь трудно было удержаться на ногах на этой, однако же, цельной и прочной платформе. Но проблема сия возникла исключительно из-за ее, этой платформы невидимости. Аэроскаф строжайшим образом измерили. Высота его составляла 5 метров 8 сантиметров, длина — 40 метров 10 сантиметров. Прикосновение выявили глинцевитую в двух смыслах этого слова, одни говорили о мраморе, другие — о стали либо стекле, поверхность без каких-либо швов, заклепок или болтов, словно корпус судна целиком был вырезан из колоссального куска некой невидимой материи. В чудовищном столкновении на перекрестке Луэ Легран его лишь слегка помяло. По бокам, как было установлено, шли два ряда каких-то вогнутых кругов, похожих на тарелки для супа. Господин Манвардо заявил, что это боковые иллюминаторы, и всех напугал, предположив, что из этих окошек на них сейчас гримасничие и страшно скрежещак к зубам, возможно, смотрят сорваны. Господин Летелье сказал ему, что только так, царапая обшивку, сорваны и могли дать о себе знать, учитывая то, что они находятся в вакууме. В ту же секунду на горизонтальном плато аэроскафа по средней линии Были обнаружены пять едва выступающих дисков, расположенных один за другим. Средний насчитывал 4 метра в диаметре, остальные — всего лишь 50 сантиметров. Все по очереди их ощупали и сошлись во мнении, что это должно быть крышки люков. Тем временем другая, державшаяся в сторонке оживленная группа, пыталась сдвоить лестницы, соединяя концы одних с краями других. Причиной этого был видимый винт корабля. Его ось находилась в двух с половиной метрах от земли. Кто-то без особого труда и без какого-либо шума крутил ее рукой, словно доказывая тот факт, что колесные механизмы все еще функционируют в вакууме. Этот винт немало удивил герца Даньеса. Короткий и широкий, искусно забитой, множественный, подвижный. Искребленный, похожий на некий обломок склокоченного и искромственного штопора, словом, то был восхитительно усовершенствованный винт Архимеда. Это была та невольная сирена, что жужжала свою мрачную песню в ночи ужаса и тревоги, тот вентилятор, что вместе с ветром пролетавшего аэроскафа заставлял трепетать деревья и крутиться вокруг собственной оси флюгер-мирастеля когда подвоздушное судно выписывало спирали, подлетая к замку. Деятели науки один за другим подходили потрогать несравненный пропеллер. Кончилось все тем, что один из них, господин Мартин Дюбуа из института, получил сильную затрещину от одной из лопастей, когда кто-то из его коллег в очередной раз крутанул винт. После этого происшествия господин Летелье решил уменьшить, насколько это было возможно, доставляемые невидимостью неудобства за счет разметки аэроскафа. С этой целью он приказал временно опоясать корпус судна тросами, теми самыми, при помощи которых летательный аппарат переносили. Вскоре перед всеми предстал необычайный остров, мало походивший на имитированный за счет бичевок скелет кита, скелет, от которого присутствовали лишь ребра, пеньковую грудную клетку в форме сигары. Вокруг винта установили шесты. Затем к величайшему удовлетворению Горганчуа, принялись за люки. Было жарко, рабочие обнажили торсы. — По-тихому, не спеша, — ворчал Вирошоль. Он сказал, что это похоже на лютен. «У меня там дружбан был, старшим матросом». Он даже не мог себе представить, что если бы в аэроскафе находились дружбаны, он их бы видел через эту ультрапрозрачную оболочку столь же отчетливо, как свое, уже заранее мокрое от пота толстое, пантагрюэлевское брюхо. Под ломами люки устояли. По субстанции, которая расплющила пулю Робера колено, и стойко перенесла атаку двух двигавшихся навстречу друг другу автомобильных потоков, застучали мотыги и тут же притупились. Странное чувство охватило зрителей. Через несколько минут им предстояло увидеть Сарванов. Вот-вот разрешится последняя загадка. Вот-вот последняя вуаль спадет с чудовищной Ириды. Ирида в древнегреческой мифологии — олицетворение и богиня Радуги. «Вестница богов». Но люки никак не желали открываться. И откупорить их было непросто ещё и потому, что господин Летелье из опасения вакуума в случае внезапной перфорации запретил подходить к ним ближе, чем на метр. При работах в подсобных помещениях Гран-Пале использовалась паровая лебёдка. Доставили и её, но прицепленные к крышке кормы Она приподняла весь аэроскав целиком, несмотря на противовес сотни повисших на тросах мужчин. Вакуум давил на люки внизу столь огромным весом атмосферы, что они казались будто прилипшими к невидимой обшивке. Словом, то был один из вариантов тех добрых старых полусфер Магдебурга, о которых каждый школьник хранит самые умилённые воспоминания. Лебедку убрали, господин Летелье поднялся на аэроскаф, дабы вновь ощупать непреодолимые люки. За ним последовала многочисленная свита, и вот что тогда случилось с Верошолем. Возмущенный в своем простосердечном человеколюбии медлительностью спасательной операции, он подбил товарищей на притворение в жизнь пагубного плана, распознав, что... Скрежет идет из нижней передней части подвоздушного судна. Он решил нанести удар прямо туда и подорвать корабль, чтобы дать потерпевшим кораблекрушение воздуху. Пока люки отвлекали внимание, Верошоль наверняка определил то место, где скрежетала, прямо под последним люком, со стороны носовой части. Затем он попытался мелом начертить круг, на невидимом аэроскафе, чтобы удары лома всегда попадали в одно и то же место. Но Мел не оставил никаких отметин ни на люке, ни на корпусе. Тогда Верашоль сложил свой метр-пятиугольник и попросил товарища удерживать его в нужном месте между двумя тросами. Большой остроконечный лом Верашоля-Гаргантюа поддерживали восемь человек. Ритмично раскачав лом, они подвели его прямо к центру пятиугольника и ударили. Таран отскочил. Удары повторялись с регулярностью маятника и звоном колокола. Астроном все понял уже после первого. «Прекратите!» — скомандовал он с верхотуры платформы. «Перестаньте немедленно! Это безумие! Вакуум! Вакуум!» «Ну же, смелее! пыхтел, кряхтел и хрипел Гаргантюа. «Давайте, парни, пошевеливайтесь!» Он стоял впереди остальных и, вспотевший, раскрасневшийся, издающий дикие звуки, толкал лом всем своим феноменальным весом. «Прекратите!» — умолял господин Летелье, торопливо спускаясь вниз. «Выжить себе!» — но было уже слишком поздно. Послышался необычайный, короткий, острый, оглушительный свист, сопровождавшийся приглушенным вялым звуком и пронзительным криком. Горошоль выронил бур и теперь отчаянно махал руками, буквально приклеившись к аэроскафу. Тщетно он упирался, тщетно обезумевшие товарищи тянули его назад, не в силах оторвать от невидимого корпуса. Бедняга в испуге смотрел на свой огромный живот, на котором вдруг образовался багровый нарост. Вокруг несчастного собралась толпа. Господин Летелье поспешил всех уринзонить. — Не тяните! Это ничего не даст! — Его держат сорваны! — сказал кто-то. — Да нет! — резко ответил астроном. — Это вакуум и ничто другое. Рабочие принялись объяснять. Внезапно лом выскользнул у нас из рук, словно хотел слинять. Что-то свистнуло, и Верашоля потянула вслед за ломом. Действительно, каждый мог видеть толстый железный брус внутри корабля, поддерживаемый некой невидимой силой. Он, казалось, в любую секунду готов был упасть. Как только он пробил дыру, в боку аэроскафа вакуум с жадностью его всосал, или, если хотите, входящий воздух потянул его за собой. Затем засосал Горганчуа, который теперь затыкал своим животом проделанную воздухом пробоину. Его эластичную плоть притянула к себе огромная присоска. Апокалиптический аппендикс вытянулся, раздулся и кровоточил. Казалось, еще немного, и мужчину всего затащит в эту небольшую дыру. Потерявший голову Верошоль выхватил нож. Он скорее предпочел бы отрезать себе кусок пуза, нежели исчезнуть через минуту в гигантском хоботке искусственного осьминога. Господин Летелье не позволил ему себя покалечить. Нужно всего-навсего впустить воздух в эту пустую камеру. Но уже новый таран стучал по звонкому корпусу. Вооружившиеся им парни обвязались стросами, которые держали 50 пожарных. Второй таран повторил судьбу первого. Но никого из людей в дыру не затянуло, несмотря на то, что поток воздуха свистел, словно терпящий бедствие пароход. Ярошоль смог высвободиться, но тут же потерял сознание, и его унесли. Скрежет прекратился. «Умерли», — шепнул господин Летелье на ушко герцогу Даньесу. «Невидимые матросы умерли, утонув в воздухе». «Стало быть, вакуума в аэростате больше нет». «Ого, ага, напротив. Мы спустили воздух лишь в один отсек. Свист длился недостаточно долго для того, чтобы мы могли...» «Утверждать противное. Черт возьми, в конечном счете я просто-напросто выломаю эти люки. Вакуум нам в этом поможет. Так мы, конечно, повредим корпус, но что тут поделаешь? Хотя я бы предпочел их открыть». Встав вокруг кормового люка шестеро атлетического сложения металлургов, синхронно подняли шесть молотов с длинными рукоятками у двадцать килограммов каждый и пяткие кузнецы невидимого колокола принялись наносить звучные удары по воздуху. Пока они ковали, герцог Даньес отвел господина Летелье в сторонку. — Возможно, я покажусь вам глупым, но невидимость я все еще не понимаю, и многие другие тоже, только не решаются в этом признаться тогда как Роберт Колен, похоже, находил вполне естественным, что могут существовать невидимые миры, невидимые существа, господин Летелье ответил, «Люди издревле допускали, что где-то могут быть невидимые тела. Языческие боги исчезали на глазах у смертных. Им приписывали эту олимпийскую способность ауразии, которая есть не что иное, как невидимость». Одна тысячелетняя легенда, переделанная Лафонтеном короля Кандаля, рассказывает нам историю Гигеса, пастуха, ставшего царем, благодаря кольцу, сделавшему его невидимым. Я помню также о неком тюрбане из «Тысячи и одной ночи», который достаточно было надеть на голову, чтобы исчезнуть. Мифология, сказка, литература. Разумеется. Но разве не окружены мы невидимыми вещами? Реальными, но невидимыми. Энергия, звук, запах, воздух, который вокруг нас, ну, ветер, о необходимости которого вы и сами прекрасно осведомлены. Раз используете на своем аэроплане специальное приспособление, делающее его видимым. Вот вам невидимые вещи, которые отлично вам знакомы. Одного этого уже довольно, чтобы перестать считать безрассудным предположение о невидимых мирах, которые только из таких вещей и состоят. Хорошо, но это вещи, но отнюдь не живые существа. О, люди, если подумать, что есть живое существо, не будем ходить далеко, что есть человек, душа и тело. Прекрасно, но душа, она-то всегда невидима. Вы ведь никогда не замечали, чтобы душа прогуливалась сама по себе, не так ли? Хорошо. Что до тела, абстракции, сделанной из души, бог ты мой, тело — это всего лишь какое-то количество повадок, сис, не более, не менее достойных уважения, чем какое-то количество атмосферы. Я не понимаю, как можно... Кому-то отказывать в неважно какой способности, признавая ее за другим, пусть даже эта способность оптически незаметна. Так как... так как не будем забывать, что невидимость — не одно лишь это. Это свойство того, что не воздействует на нашу сетчатку. Для нашего тела быть невидимым не более необычно, чем быть не имеющим запаха или безвкусным. Ведь мы без труда можем допустить, что оно пахнет или оставляет безразличный вкус? Считаете ли вы чудом, что не слышите, как по небу пробегают тучи? Тогда почему вы удивлены, что не видите, как по нему передвигаются сорваны? Почему вы, кто признает вещи неосязаемые, нехотя и с удивлением допускаете существование вещей невидимых? «Наше изумление синей угрозой». Идет от того, что все эти недавно открытые невидимые тела, твердые, как и от того, что невидимость и твердость — это два качества материи, которые не существуют в тех обычных условиях, в коих проявляются наши зрения и обоняния. Однако же, однако же еще даже до нашего первого контакта с невидимым миром нам уже доводилось присутствовать при встрече двух этих качеств в одном и том же предмете. Твердое, быстро движущееся тело становится невидимым. Примеры метательный снаряд в его траектории. Винт, который вертится в лучах солнца, и другой совершенно отличительный пример твердого, невидимого тела, ваза бесцветного хрусталя, погруженная в чистую воду, обладающую теми же признаками рефракции. Повторюсь, бесцветного, но бесцветная вещь уже невидима и вы, вероятно, не раз восхищались стеклянными пано, столь бесцветными, столь воздушными в визуальном отношении, что покрываемые ими окна всегда кажутся раскрытыми настежь. Тем не менее, заметьте, прошу вас, что из всех тех субстанций, о которых мы говорим, некоторые, по крайней мере, являются столь же важными во Вселенной, как и тленный прах нашего тела. «Неважно», — возразил герцог Даньес. «Люди все равно инстинктивно пытаются отрицать реальность всего невидимого». «Но да, потому что зрение — это то из наших чувств, которые имеют самую широкую область применения. Чувства, которые мы сами полагаем основным. И именно поэтому вы оспариваете существование вещей, которые оно никоим образом не может оценить». Но представьте существо, наделенное всего одним единственным чувством, обонянием, к примеру. Подобное существо отнюдь не абсурдно, таких созданий множество. И подумайте тогда о той огромной массе вещей, существование которых оно отрицает. В их число входит все, что не пахнет. Этот слепец станет опровергать существование всех тех видимых предметов, которые не имеют запаха. Мы такие же, как он. По отношению к аэроскафу, сорванам и подвоздушному миру мы тоже словно слепцы. С самого начала жизни мы играли с сорванами в ужасные жмурки, и повязку на глазах носили именно мы. Это, кстати, не единственные невидимые враги, которые окружают нас с давних пор. Подумайте об угольной кислоте этой злодейки, окисе углерода этой сообщницы отравителей и многих других. Повторюсь, мы слепцы по отношению к сорванам, так как до сих пор воспринимали их лишь благодаря органам слуха и обоняния. Для госпожи Аркиду, которая ничего не видит, они точно такие же, как и другие существа, потому что им достает того качества, которое она не способна воспринимать. Прикоснись она к аэроскафу, и ее впечатление от этого прикосновения будет таким же, как если бы речь шла о каком-нибудь видимом судне, если только ее осязание, натренированное до совершенства, не предупредит ее, что этот предмет обладает неким особенным свойством, которое для людей зрячих притворяется в невидимость. Для слепцов невидимости не существует. Человек слепой от рождения, полагаю, с этой точки зрения даже не смог бы понять, что это такое, как не почувствовал бы он и никакой разницы между металлом, аэроскафой и нашей плотью. Так что удивляйтесь, месье, удивляйтесь исключением, которое некоторым людям неизбежно кажутся общими правилами, правилами, которые, как таковые, им изо всех сил навязывает их собственный рассудок. Хотите разорвать чары невидимого? Нет, ничего проще. Закройте глаза. Риторика, месье, риторика чистой воды. К тому же, согласитесь, те предметы, которые вы мне перечисляли как невидимые, являются таковыми лишь мимолетным, по случаю. Метательный снаряд будет таковым лишь тогда, когда его бросили. Винт, если он вертится, а ваза, если погружена в воду. Что до вещей невидимых, на постоянной основе, то это газы, неосязаемые и далеко не... Кто вам сказал, что не существует осязаемых газов? Это уже не будут газы, по определению. Воздух становится осязаемым лишь, когда он конденсирован под высоким давлением, когда он превращается из газа в жидкость. Браво, молодой человек! Но скажите, сама эта жидкость, этот почетный газ, может стать куском льда. Но зачем этому газу, ставшему таким образом веществом твердым, неизбежно терять свое свойство невидимости? Все дело в показателе рефракции. Песок, мсье, песок, который в некотором роде является лишь видом твердой жидкости. Непрозрачный песок. Разве не становится он прозрачным, когда его превращают в кристалл? Почему бы тогда и невидимому газу не остаться невидимым? принять другую консистенцию. В данном случае остаться ведь гораздо менее тяжело, чем стать, не так ли? Согласен, но невидимые миры, на которые намекал Колен Робер, вы ведь помните, что планеты, в том числе Земля, описывают вокруг Солнца не круг, центром которого и было бы Солнце, но эллипс, в котором Солнце занимает лишь один из двух центров. Но что тогда во втором центре? В этом втором центре, если можно так выразиться, где ничего не видно, но где обязательно должно находиться нечто достаточно мощное для того, чтобы уравновешивать действия Солнца и делать так, чтобы орбита планет была не круглой, но эллиптичной. Великие умы утверждают, что во вторых в центрах планетарных эллипсов располагаются другие Солнца, невидимые для человеческого глаза. Почитайте книженцу Жанна Сарьера. Размышления о втором центре земной орбиты. Библиотека Шакорнак. Примечание автора. Солнце и другое невидимое солнце, реальные центры эллипса, очаги двух равных сил, соединенных в бескрайнем пространстве, увлекут Землю за собой с постоянным влиянием направления. Другая звезда, быть может, воссияет холодным светом и прольет человеку свет на невидимых существ. Мир такой же структуры, как и тот верхний, что окружает нас. Существа, похожие на сорванов. Взгляд их не улавливает. Они наделены абсолютной прозрачностью. Свет проходит сквозь них. — Мы глупо полагаемся на свидетельство нашего зрения, — сказал герцог Даньес. Сперва принимали жертву за похитителей. Вспомните летающих людей. Потом пленников за тюрьму. Не забывайте о квадратном пятне. А еще была необъяснимая порхающая рыба, которая на самом деле билась о пол невидимого сосуда. Ха, да они... Господин Даньес вынужден был прерваться, чтобы заткнуть ладонями уши. Резкий свист... Сопровождаемый внезапными порывами ветра вдруг пришел на смену ударом молотов. Невидимая крышка люка наконец-то не выдержала постоянного напора и веса воздуха. Она влетела внутрь корабля с поразительной резкостью. Послышался шум предметов, которые она разбила, пролетая по аэроскафу. И тогда на днище его вдруг образовалась дыра. Стало ясно, что она пронзила его насквозь до самого трюма действуя наподобие ядра, выпущенного из пневматического оружия. Борясь с всасыванием шестеро кузнецов, попадали на животы, образовав вокруг дыры сияющую человеческую звезду. Один из них тот, что ближе всех находился к люку и, вцепившись в него, пытался заглянуть внутрь, проворно распрямился и прокричал. — Что-то задело меня, стремительно вылетев отсюда, сразу же после свиста. Прошло буквально. Но не успел он выразить свое удивление, как высоко вверху послышался шум разбиваемого стекла. В ожидании невидимого падения все выгнули спины. В следующую секунду на присутствующих пролился град осколков стекла, но и всего лишь. Крыша гран поле непостижимым образом и по непонятной причине треснула. «Ну вот, это было тело одного из матросов», — объяснил господин Летолье. Как мы и думали, они очень лёгкие. Как только внутрь поступил воздух, равновесие установилось. И это тело с несметной силой, словно корковая пробка, точно так, как поднимаются на поверхность моря наши тела, взлетело на поверхность воздуха. Что ж, одного мы уже потеряли. Постараемся сохранить других тех, кто скрижетали впереди. И он подумал... Это не люди, такого быть не может. Такие невесомые, без сердца, без легких. Это не могут быть люди, даже усовершенствованные. Какого черта трансформизм тоже имеет свои границы. Но тогда кто они? Его воображение рисовало устрашающих и невероятных созданий. Мысль о Марии Терезе. Примешивалось в его голове к дьявольским воспоминаниям, и по мере того, как приближалось окончательное познание, астроном содрогался все чаще и чаще. В невидимую брешь протиснулся один из курсантов старшего курса военного морского училища, господин Риго. Он спустился в аэроскаф со всеми возможными мерами предосторожности. Громким голосом он рассказывал о форме всего, что попадалось ему на глаза. Каким-то чудесным образом он расхаживал взад и вперед посреди воздуха. Внутри доносились его осторожные шаги, постукивание пальцев по переборкам. Его голос мало-помалу приглушался. Он поднимался и снова опускался, огибал углы, судя по всему, открывал двери и люки. Ползал по невидимым проходам и ходил по узким коридорам, поворачивая то вправо, то влево. Уже не было слышно ни что он говорит, ни где ходит, ни как стучит. Он продолжал исследовать фантастический лабиринт и внезапно побледнел и принялся делать испуганные жесты. Он заблудился. Он находился всего в нескольких метрах от наблюдателей, до него можно было добраться в два прыжка, и однако же он оказался пленником некой запутанной тюрьмы. Пожарные, держась за руки, протянули по лабиринту вплоть до господина Риго живую цепочку. Он вышел оттуда, чтобы больше уже никогда не возвращаться, разве что, как он сказал, с размотанным клубком Ариадны. Именно с помощью этого древнего способа был произведен осмотр всей той герметичной части аэроскафа, к которой вел первый люк. Затем были вскрыты другие, за исключением одного лишь пятого. Корабль был разделен на многочисленные и очень маленькие отсеки. Никаких лестниц, вместо них приспособления для подъема и спуска, своеобразные наклонные жолобы, Господин Мартин Дюбуа, Из института обнаружил контейнеры, вероятнее всего, представлявшие собой аэробалласты, и из того факта, что большинство из них были наполнены воздухом, была выведена причина катастрофы, заключавшаяся в том, что вышел из строя нагнетательный насос, вследствие чего сорваны утратили возможность нагнетать вакуум в аэробалласты и, как следствие, возвратиться на поверхность воздушного моря. Прямо по центру аэроскафа располагалась широкая труба, уходившая вверх на всю высоту судна. Это был тот незабвенный цилиндр, который на глазах у Робера на минуту покрылся инием и который служил временным аэриумом для жертв сорванов. Попадали они в него снизу, через раздвижное двойное дно. Через верх, который закрывал самый большой из пяти люков пленников, переваливали в их окончательные камеры. Ужасные щипцы-секаторы, дополненные металлической решетчатой корзиной, те самые, с помощью которых невидимки обрезали ветви, хватали добычу и переносили ее в цилиндр, первым прощупал господин Летелье. Оснащенные на концах длинными подвижными клещами, которые вытаскивали в нужный момент через нижнее отверстие трубы, Эти щипцы секатор-корзина представляли собой шедевр механики. Насколько, по крайней мере, об этом можно было судить после ощупывания их новообращенными и недоверчивыми руками. Раздвижной пол проливал свет на таинственное исчезновение англифорского петуха. В то время как люк открылся для того, чтобы щипцы секатор могли срезать петуха с колокольни, Настоящий петух, уже похищенный, пришел в волнение, и отверстие позволило пожилой даме услышать его испуганные крики. Из этого же люка выпал на гору Коломбье и карлик из Руфьо. Ту самую секунду, когда корзина проплывала мимо несчастного репортера-фотографа. Некая, так и оставшаяся необъяснимая причина, не позволила сорванам подобрать свою добычу. По всей видимости, внезапное появление более значительной жертвы. Однако оставалось еще проникнуть в переднюю часть аэроскафа, из которого и доносился скрежет. Сколько ни был велик интерес к только что открытым механизмам, когда господин Летелье объявил, что прошло время подавить последний форт, которым окопались таинственные существа, о прочих развлечениях все тотчас же забыли. Астроном запретил пробивать крышку этой части аэроскафы из опасения, как бы тела невидимых матросов не взмыли в небо, как первое. Пока что никакие из прощупанных предметов не походили на трупы, так что сомневаться не приходилось. Все моряки укрылись спереди, в лучшей части подвоздушного судна, оставив позади одного из своих товарищей. Что это было? Самопожертвование, наказание... Неизвестный случай или же обычная случайность. Этого мы так никогда и не узнаем. Буравчики, нанизанные на гибкие тросы, проделали вентиляционные дыры в шлюзовых затворах носовой части. В верхних отсеках еще оставался вакуум. В остальные удалось попасть через двери из мягкого металла, которые скручивались наподобие наших штор как закрылки наших бутиков. Переница небольших клетушек внизу. Господин Летелье, герцог Даньес, сложившись пополам, медленно продвигались вперед. С вибрирующим от гулких ударов сердцем они добрались до лома Верошоля. Герцог, наклонившись, замахал руками, словно веслами. — Искать нужно на потолке, — сказал ему астроном. — Смотрите-ка, что это? Пять неподвижных тел, удерживающихся у потолка за счет своей поразительной легкости, были ощупаны одно за другим и признаны пятью человеческими телами. Как и следовало ожидать, аномально высокое давление их жестоко деформировало. Они представляли собой набухание и бугорчатости, вызванные той страшной смертью, от которой столь ужасно раздуваются тела утонувших на морских глубинах. Но самое поразительное заключалось в том, что сорваны оказались людьми. Людьми специфичными, само собой разумеется, но все же людьми. Как? Эти существа вакуума, эти невидимые, почти невесомые создания, не имеющие ни системы кровообращения, ни дыхательного аппарата, эти коллекционеры и мучители людей, сами были людьми. Не тратя время на напрасные размышления, господин Летелье приказал обвязать их тяжелыми цепями, дабы не смогли улететь. После чего невидимые трупики были помещены в принесенные кем-то цинковые гробики, заполненные льдом. Затем господин Летелье передал их доктору Монбардо с приказом доставить их на бульвар Сен-Жермен в его лабораторию для посмертной аутопсии. Сам он обещал быть там через час, чтобы сразу же приступить к работе. Носим, под протесты некоторых докторов, которые не упустили возможности покричать о неправомерном захвате, господин Летелье ощупью возвратился в машинное отделение. По его воспоминаниям, тогда он размышлял о необычайной диспропорции, существовавшей между средним ростом и невидимых людей и теснотой кабин аэроскафа, где, безусловно, даже самые невысокие из матросов не смогли бы встать на ноги, не говоря уж о том, чтобы вытянуться во всю длину. Машинное отделение состояло из 12 комнатушек, разделенных лишь тонкими колоннами. Мало кто себе представляет, какие трудности исследователям пришлось преодолеть, чтобы пересчитать эти помещения и набросать хоть бы приблизительный их план, ничего там не видя. Там было очень много ученых-мужей, то и дело оступавшихся из-за головокружения, но продолжавших страстно придавать форму лежавшим перед ними невидимым предметам. Все они питали живой интерес к механизмам и движущей силе, с помощью которых невидимки активизировали винт, насосы и, быть может, даже калорифер цилиндра. Большинство из них были уверены, что найдут здесь даже более совершенный датчик электричества, нежели тот, что был установлен на ястребе. Так или иначе, но случилось так, что в глубине противоположному винту отсека было обнаружено огромное множество коробочек, аккуратно расставленных на полках. Все они посредством металлических пружин были соединены с передаточными механизмами. Эти подобия аккумуляторов или гальванических элементов без труда были открыты. В каждом из них находился труп некого приземистого и причудливого животного, чем-то напоминавшего крайне мускулистую жабу, помещенного во вращающийся барабан, который это животное, по всей вероятности, должно было привести в движение, и который, вращаясь, вынуждал жабу бегать по полому колесу участвуя таким образом в общем труде. Эта энергия, передаваемая через небольшие рычажные механизмы на центральный вал, видоизменялась тысячу способов в механическом хаосе. Итак, эти цивилизованные особи Верхнего мира, эти люди, похоже, владевшие всеми видами научных познаний, использовали в качестве движущей силы животных и их Жабы-рыбы крутились в барабанах, как белки в круглых клетках, как идущая перед молотилкой по туманному склону лошадь. То были животные, превращенные в машины, живые инструменты, напоминающие крепцов на галерах из былых времен, то были жабы-каторжники. Эти домашние амфибии выглядели чрезвычайно легкими, столь легкими, будто были наполнены водородом. Компрессия их сильно изуродовала. Всего их насчитали порядка 130 штук, что позволило известному физику-господину Соломону Канну в шутку сказать, что мощность аэроскафа составляла 130 жабосил. И это свидетельствовало о наличии в надвоздушном мире целой фауны вакуума, невидимой и комплекции, аналогичной комплекции сорванов. Господин Летелье забрал несколько новых задохнувшихся с собой. Помещенные в лед с грузилами, они отправились тем же путем, что и их покойные хозяева. В это время инженеры, которые поглаживали, простукивали, натирали и аускультировали машины, открыто восхищались их сложным и хитроумным устройством. Однако сфера в них играла роль столь комичную и превалирующую, что самые степенные техники покатывались со смеху, обнаруживая у себя под пальцами такое количество шариков, шаров, комков и прочих шишек. Насмеявшись до слез, они принимались ворчать из-за того, что проклятая невидимость не позволяет им уловить организацию этих механизмов. Парочка молодых спецов выбранных за их ум среди стипендиатов одного из институтов, крайне тактично оказывали им самые ценные услуги. Но это была полумера, и вскоре господин Летелье заметил, что для дальнейшего изучения устройства аэроскафа и его деталей становится просто-таки жизненно важным сделать их видимыми. Ах, чем только не пытались его красить, но аэроскаф, оставался невосприимчивым ко всем видам грунтовки. Ничто не оставляло на нем следов, как и ранее имел товарищ Верошоля. Начиная с клеевой и заканчивая эмалевой, одна за другой были перепробованы все виды краски. С таким же успехом они могли попытаться нарисовать стекло акварелью. Такая неудача побудила астронома забрать куски подвоздушного судна для химического анализа для того, чтобы этот анализ привел к изобретению краски, способной закрепиться на невидимом веществе и тем самым заставить его проявиться. В ожидании этой счастливой случайности господин Летелье довольствовался тем, что вызвал бригаду штукатуров-лепщиков, которые тут же принялись формировать самые простые куски, в том числе щипцов, корзины и винта. Так, по крайней мере, люди получали хотя бы мулежи невидимого. День клонился к закату. — Пойдемте, — сказал астроном герцогу Даньесу. — Теперь наш черед препарировать сорванов. Как только подумаю о дочери, так мне кажется, я бы с удовольствием и живых искромцал в клочья. — Пойдемте, месье, захватим с собой того слепца, которого вы видели внизу. Его зовут Луи Куртуа. И он хорошо разбирается в анатомии. Директор этого учреждения мне его горячо рекомендовал. Сходите за ним, если не трудно. Когда эта троица рука об руку покинула гран-пале, гипсовый винт уже выходил из своей формы, причудливый и невероятный, совершенно белый, точная копия того чудесного винта, что не был придуман теми единственными, которые до сих пор называли себя людьми.